Глава десятая Когда Адриан увел из гостиной Дишля, я с тяжелым вздохом упала на диван и уронила лицо в ладони. кайрес подошел и погладил меня по голове. Лихова с ним, леди! Глядишь, перепугается и не посмеет явиться раньше срока!» «Хорошо бы!» — отозвалась устала, потерла глаза и посмотрела на Дворецкого. «Нам о перегонном кубе надо думать. А тут этот хлыщ престарелый нарисовался». «Хорошо, хоть королевский маг помог. Храни его единый». Искренне отметила, что его поступок мне импонирует. А настоящего мужчину именно поступки и красят. Кстати, об этом. Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетушка, будто ураган залетел в двери, которые надрывно скрипнули от натиска. «Я требую открыть ворота в сад. Мои девочки желают прогуляться». И следом за ней прошмыгнули две кудрявые бестии в пышных платьях с кружевными зонтиками в руках. «Леди Беата, господин Колин не намерен впускать посторонних на территорию фамильного склепа». Я встала и подбоченилась, начиная закипать от злости. «Бред! Мортимеру нужен свежий воздух!» Щелкнула гадина пальцами, и в гостиную, словно собачонка на поводке, вошел родственник Хейденов. Я смотрела на него, и сердце разрывалось от жалости. «Такой красивый молодой парень и полностью лишен ума. Во взгляде пустота, губы потрескавшиеся и руки трясутся. Сразу видно, должного ухода от опекуна он не получает. Вот и сейчас эта жаба просто пользуется несчастным больным человеком для собственной выгоды. Надо что-то с этим делать. Что ж, я лично прогуляюсь с кузеном по саду, а вы можете порадоваться солнышкою на веранде. «Кайрис», — повернулась в сторону дворецкого, — «прикажи Раймоне подать леди и ее дочерям чаю прямо на крыльцо». Подошла к парню и подхватила его под руку посмотрела в его ничего не выражающее лицо и пожала плечами. Еще чего!» — всплеснула руками женщина. «Мама, я в сад хочу!» — заупрямилась и надула губы Джена. «И я!» — топнула ножка Миранда. «Не обсуждается!» — отрезала я зверея от их наглости. «Вот бы сейчас треснуть по башке этой чокнутой мамашки, что разбаловала детишек, донельзя. А если будете настаивать, Кайрис миг соберет ваши чемоданы». «Ах ты нахалка!» «А ну, отпусти моего сына!» Кинулась ко мне в попытке оттащить Мортимера. Парень в испуге присел на корточки и начал раскачиваться, прижимая ладони к ушам. И тут я окончательно взорвалась гневом. «Он тебе не сын!» Прошипела змеей и схватила тетку за грудки, разрывая пальцами паршивое кружево. Прижала баронессу к стене и заглянула в подлые глазки. Еще одно слово не даст соврать единый. Сверну тебе шею, падаль! Это мой дом, и ты будешь подчиняться. Иначе проваливай. Я вовремя взяла себя в руки и отошла от побугровевшей тетки. Девчонки кинулись к матери, вцепились в подол ее платья. Лекарей бы ей, Кайрис! Еле слышно с осторожностью произнесла биата. Повредил все же яд ее голову. А я уже ничего не хотела слышать и говорить. Помогла Мортимеру подняться на ноги и увела его подальше от этой дебильной семейки. Какая же она все-таки дрянь, зла не хватает. Приперлась к сиротам и раскомандовалась тут, как у себя дома. Еще и бедного парня за собой притащила, лишь бы пожить за чужой счет в шикарном доме. Я не я, если не выясню, что случилось с кузеном и как оспорить над ним опеку. Не бойся, Мортимер, мы ей покажем. Улыбнулась и достала связку ключей, что висели на поясе. Подобрала нужные калитки и вошла в сад. Предусмотрительно замкнула за собой воротину и ступила на вымощенную мелкую камнем тропу. Что с тобой? Почему ты молчишь? Обратилась к кузену, а он подбежал к кусту и сорвал с него распустившийся цветок. С легкой, едва уловимой улыбкой вручил его мне: Спасибо. Вдохнула приятный аромат и коснулась губами бархатного розового лепестка. Она тебя обижает? «Покажи мне». Старалась достучаться до затуманенного разума парня, но он уверенно пошел дальше по тропинке, будто его кто-то вел или звал к себе, и остановился только у родового склепа. И тут цветок выпал из моих рук, когда я явственно увидела, как от мраморной стены отделилась голубоватая дымка с очертанием человека. Внутри все оборвалось, когда привидение облетело вокруг Мортимера и втянулось в него, как, как будто желало занять его тело, Ноги сделались ватными, когда парень резко покачнулся, упираясь руками в каменную стену. Его тело вдруг затряслось, как у припадочного, после чего он потерял равновесие и все таки упал. Я испугалась, что он расшибся и бросилась приводить в чувство. О том, что увидела, старалась не думать. Может, это игра воображения? Мало ли вдруг действительно последствия серьезного отравления сказываются. Мортимер! Морти! Звала его, перевернув на спину и хлопая по щекам. На лбу кузена красовалась свежая царапина, из которой текла кровь. Я вытерла ее рукавом, досадуя, что не углядела за парнем. «Очнись, пожалуйста! Ты чего вдруг удумал падать? Морт, ну что ты? В самом деле, пожалуйста! Если тетка биата узнает, никогда больше со мной не отпустят. Сомневаюсь, что тебе нравится у нее жить. Такую стервозину еще поискать. Хейденов и так почти не осталось. Колин вторые сутки не приходит в себя, а я... Кто ты?» Внезапно парень распахнул глаза и просипел каким-то потусторонним голосом, пронизанным невероятной злобой. «Кто-то такая, посмевшая занять место одной из Хейденов».